Глава вторая. А правда, почему бы не описать и такую совсем обыкновенную жизнь? Во-первых, это мое личное дело. Быть может, не было бы потребности писать, если было кому рассказать о себе. Иной раз в разговоре приплетается воспоминание о чем-то из прошлого. Пусть всего лишь о том, что готовила на обед мама. Всякий раз, как упоминая об этом, экономка моя сочувственно кивает, будто говорит, «Ах, да, да, много вы пережили, я-то знаю, я тоже трудно жила». С ней невозможно говорить о таких простых вещах. Слишком жалостливая у нее натура, и во всем она ищет, чем бы растрогаться. А другие слушают твои воспоминания одним ухом, нетерпеливо, им самим хочется поскорее вставить» а у нас, в мои молодые годы, было так-то и так-то. Мне кажется, люди в известной степени похваляются своими воспоминаниями, кичатся тем, например, что во времена их детства свирепствовала дифтерия, или что они были очевидцами того страшного урагана, словно во всем этом есть их личные заслуги». Видимо, каждый испытывает потребность увидеть в своей жизни что-то примечательное, важное, что-то драматическое. Вот и любят толковать об исключительных событиях, которые видели на своем веку и ждут, что события эти сделают их самих предметом повышенного интереса и восхищения. В моей жизни... Не случалось ничего из ряда вон выходящего и драматического. Если есть ни о чем вспоминать, так только о спокойном, естественном, почти механическом течении дней и лет, вплоть до последней точки, которая впереди, и которой, надеюсь, будет столь же мало драматической, как и все остальное. Должен сказать, что, оглядываясь, я просто... Нахожу удовольствие в том, что позади меня такой прямой и ясный путь. В этом есть своя красота, как в хорошем, ровном шоссе, на котором нельзя заблудиться. Я почти горжусь, что дорога моя такая правильная и торная. Могу окинуть ее единым взглядом до самого детства и еще раз порадоваться тому, что она так хорошо видна. Какая прекрасная, обыкновенная, неинтересная жизнь. Никаких приключений, ни борьбы, ничего исключительного или трагичного. Тоже славное и даже сильное впечатление, как, скажем, от хорошо налаженного механизма. Он остановится без всяких перебоев. Не будет никакого скрипа, он закончит работы бесшумно и покорно так и должно быть всю жизнь я любил читать сколько прочитал я книг о разных удивительных приключениях, сколько встретил в них людей трагических судеб, исключительных характеров словно писать то больше не о чем кроме как о необычных исключительных, единичных случаях и историях, а жизнь между тем не из ряда вон выходящие приключения, Жизнь — всеобщий закон. И все необычное, неповседневное в ней, ничто не иное, как скрип в ее сочленениях. Не лучше ли славить жизнь в ее норме и обыденности? Неужели она менее жизни, когда ничто в ней не заскрепело, не застонало, не грозило разбиться? Зато мы проделали массу работы, Исполнили все обязанности от рождения до смерти. Моя жизнь была вполне счастлива. И мне ничуть не стыдно того маленького правильного счастья, какое находил я в педантичной идиллии моего существования. Помню похороны в родном моем городке. Впереди министранты в стихарях с крестом, за ними оркестр. Блестящий корнет Апистон, Валторна, Кларнет и самый красивый из них Геликон. И священник в белом облачении, в квадратной шапочке и гроб, который несут шестеро мужчин, и черная толпа, все серьезные, торжественные и чем-то похожие на кукол. А над всем этим высоко мощно разливается траурный марш. Вскрикивает корнет, жалуется кларнет, глухо рыдают трубы ангельские, траурная музыка заполонила улицу, весь городок поднялась до неба. Все бросили свои дела и вышли из дверей, чтобы, склонив голову, отдать последний долг уходящему. Кто умер? Король, герцог или герой? Что несут его так торжественно и высоко? нет. Он был мельником, дай Бог ему вечное упокоение. Хороший был человек и справедливый. Да что ж, годы. Или он был колесник или скорняк. Вот окончил свой труд человек, и это его последний путь. Мне, маленькому, больше всего хотелось быть одним из министрантов, шагавших во главе процессии или нет. Лучше уж тем, кого несут в гробу. Ведь это так торжественно, словно несут короля. Все, все склонив голову, воздают честь доброму человеку, соседу на его триумфальном пути. Колокола отзванивают ему славу, и флеет, и ликующе плачет. Я готов был пасть на колени перед тем великим и святым, что зовется «Человек».